Глава 5. К вечеру у Филиппа начался жар. Он в горячке метался по постели, а я применяла все известные заклинания исцеления. Они помогали на полчаса, на час, и пытка начиналась снова. Кажется, он уже не понимал, где находится. То звал меня, то разговаривал с родителями, и становилось жутко. Я держала его за руку, и истово молилась светлым богам, чтобы сохранили ему жизнь и рассудок. Я не знала, как он справится, как вообще можно справиться с тем, что он видел, но должна была хоть как-то облегчить его боль. «Фил, миленький», — гладила горячую ладонь, «ты только не сдавайся. Я тебя никогда не оставлю, обещаю. Мы справимся». Он вряд ли меня слышал, только смотрел мутным взглядом, и снова закрывал глаза. Ночь превратилась в пытку. На рассвете мы оба забылись кратким сном, чтобы затем всё продолжилось опять. В обед я заставила Фила выпить хоть немного бульона. У него не было сил сопротивляться, оставалось подчиниться. Сама по-прежнему не чувствовала голода, но тоже заставила себя поесть. Иначе мы ляжем оба, а мне надо было вылечить Филиппа. Он весь горел, Но, кажется, уже не бредил. Только всё время молчал. Даже если я обращалась к нему, делал вид, что не слышит, и мне становилось очень больно. Но забота о Филе отвлекала от жутких мыслей. Надо быть сильной, надо ради него, потому что у него и вовсе никого не осталось. Конечно, у Вейранов должны быть и другие родственники, но вряд ли они рискнут забрать его к себе. Ночью снова стало хуже. Я то проваливалась в сон, то просыпалась и к утру будто лишилась чувств. Но скорее это был слишком крепкий сон. А когда проснулась, кровать была пуста. "Фил?" тут же подскочила на ноги. "Филипп, тише ты". Моя пропажа появилась в дверях у борной. С его волос стекала вода. "Я всего лишь решила умыться, думаешь, далеко уйду? Тебе лучше" Сердце будто камнем упал. Да, немного. Прости за причинённое неудобство, я Прекрати. Ты не виноват. Есть хочешь? Филипп пожал плечами. Ни да, ни не нет. Я рискнула и пошла в общий зал, заказала завтрак, больше похожий на обед, и с подносом вернулась в комнату. Фил сидел на кровати, разглядывая что-то на стене. Он сильно похудел, наверное, от него осталась половина всего за пару дней, но казался спокойным, хотя я и понимала, что видимость обманчива. Ешь, поставила на стол тарелки. Суп с гренками пахнет просто замечательно. И сама взялась за ложку, чтобы подать пример. Филипп вздохнул, но взял стул и сел к столу. ел он медленно, больше думая, чем жуя. И я знала о чём. Поэтому его вопрос не стал для меня сюрпризом. Что слышно об Анри? Ничего. Я не выходила на улицу, всё время была с тобой. И что мы будем делать дальше? Есть у меня мысли, ответила ему. Во-первых, хочу поговорить со старинным другом отца. Он хороший человек, может помочь. Во-вторых, Анри сам себя не оправдает. Нам нужен толковый защитник. Об этом я тоже хочу попросить маркиза Авертаса. У него куда больше знакомых, чем у нас с тобой. А он тебя не выдаст? поинтересовался Филипп, вылавливая гренку из супа. Откуда мне знать? Разве можно понять, кому стоит доверять, а кому нет? Но я хотя бы попытаюсь. Я с тобой. Нет, Фил, тебя скорее всего ищут. Тебя тоже? тут же нахмурился мой новый друг. Поэтому, Полли, мы пойдём вместе. Если что, я сумею тебя защитить. Я рассмеялась, а Фил, кажется, обиделся, потому что ещё больше помрачнел. Между прочим, у меня были лучшие учителя в стране, буркнул он. И чему же они тебя учили? Травки собирать, пускать солнечных зайчиков? Полина, ты что, ещё не поняла? В глазах Фила читалось удивление. Я тёмный мак, не светлый, как Андрей и родители. Тёмный. Теперь настала моя очередь изумлённо таращится на Филиппа. Но как? Тёмная магия в гарантии встречалась куда реже светлой. И что уж скрывать, была сильнее. Но Филу всего 16, ему до входа в пору магической зрелости ещё как минимум 2 года, а то и больше. А до 16 у нас вообще учили только общим заклинанием. Среди моих предков Есть тёмное, ответил он, по маминой линии. Видимо, от них передалось. Мама сначала расстроилась, но отец говорил, что это к лучшему, поэтому я действительно смогу тебя защитить, Полина. Да, не от всего и не от многотысячной толпы, но смогу. Глупый и храбрый мальчишка. Сердце сжалось от боли. Как уберечь его от этого кошмара? Никак. Уже никак. придётся выбираться вдвоём и когда мы пойдём к твоему знакомому фил отодвинул тарелку к счастью почти пустую завтра ты пока ещё слаб да и твой внешний вид надо купить тебе одежду не так же идти выглядел фил и правда потрёпанно единственная рубашка пропахла чадом факелов кровью и потом сейчас он надел жилет на голое тело а что оставалось делать поэтому сначала покупки и трата наших скудных средств а потом уже визиты обещаешь что будешь тут я пройдусь до ближайшей лавки спросила его обещаю кивнул филипп и снова лёг а я быстро собралась и поспешила прочь предварительно убедившись что дверь изнутри заперли на щеколду что ж за эти 2 дня мир не сдвинулся с места Люди не перестали спешить по своим делам, торговцы зазывать в лавке, дворники мести улицы, а аристократы разъезжать в роскошных экипажах. Одновременно между мной и ими будто пролегла пропасть. Мне казалось, что все на меня смотрят, хотя на самом деле это было не так. Поэтому я шла, опустив голову. Надо купить лёгкую накидку с капюшоном. потому что шаль всё-таки не сильно подходила к времени года, а средств не так много, как мне бы хотелось. Чтобы продать украшение, нужно найти покупателя. Нужно, нужно, нужно. И если мы найдём защитника, ему тоже придётся платить. Что же делать? Зашла в первую попавшуюся лавку. Чем могу помочь, мадмуазель? Тут же появился рядом дородный торговец. Мне нужна одежда для брата. Ему 16, он приблизительно такого роста, как я, худощавый. Что именно нужно? Всё, призналась я. Торговец, понимающе кивнув, попросил подождать и скрылся. А в лавку вошли ещё две женщины. В ожидании своей очереди они бродили вдоль прилавка, разглядывая милые женскому сердцу пабрикушки, деревянные серьёжки, бусики из разноцветных кристаллов, тонкие браслеты с вплетёнными оберегами. "Нет, ты представляешь", говорила одна. "Они ещё и медлят. Надо было казнить убийцу на месте. Это было бы правильно". Я тут же насторожилась. "Но почему же?" ответила вторая. "Говорят, заседание будет открытым. Если так, я пойду и послушаю". "Когда же оно состоится?" "Через 3 дня в полдень". Через 3 дня в полдень я едва дышала, стараясь не упустить ни слова. От обвинения будет выступать сам главный дознаватель. Давненько такого не было, продолжала одна из покупательниц. Хотя бы ради того, чтобы увидеть, как Герцог де Риаль ведёт дела, уже стоит туда пойти. Всё-таки магистры пожаловали ему столь высокий титул не за красивые глаза. Вспомнила холодный колючий взгляд герцога И стало не по себе. Точно уж не за него. Да мы правы. А вот и я, появился торговец с кипой одежды. Здесь всё, что вы просили, мадмозель. Благодарю, ответила ему, быстро выбрала накидку, заплатила требуемую сумму и выбежила из лавки. Было тяжело дышать. Анри. Болезнь Фила отвлекла меня от мысли о нём. Нет, я всё равно думала о нём каждую минуту. но ничего не могла поделать. А сейчас надо действовать быстро. 3 дня, так мало. Я бежала по улице, когда какая-то старуха перехватила меня за руку. Постой, милочка, прошамкала она беззубым ртом. Давай погадаю. Не надо, бабушка, я спешу, постаралась вырваться, но старуха держала крепко. Не пожалей монетки, девочка. Я ведь знаю, что говорю. Ну хорошо. Решила, что лишний медияк не великая ценность, а старушке может и правда нужнее, чем мне. Мы отошли чуть в сторону, чтобы не мешать прохожим, и странная женщина забормотала заклинание, всё сильнее сжимая мою ладонь. Вдруг она уставилась на меня глазами без зрачков. Я вздрогнула, а старуха заговорила: "Справа у тебя яркий свет, слева извечная тьма".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 Мне не нужна твоя монета, девочка. Иди, однажды ты поймёшь. И заковыляла прочь, а я замерла, пытаясь прийти в себя. Я ничего не понимала. Причём здесь свет и тьма? Причём пустота? Сразу возникла ассоциация с магистрами, но серый пёс никак не вязался с ними. Четвёртого магистра не существует. Предсказание звучало страшно. Мне хотелось бежать домой так быстро, чтобы заболели ноги, но я вынуждена была идти медленно, не привлекая внимания. Жители Эльсенбурга, послышался чей-то голос. Магистрат объявляет награду в 100 золотых за поимку Филиппа Веирана, особо опасного преступника, сообщника убийцы Анри Веирана. Особые приметы: И вот тогда я бросилась бежать. Филипп, особо опасный преступник, сообщник, да ему всего 16, да он использовать магию толком не умеет. Как? Как можно обвинять подростка в таком преступлении? Взлетела по ступенькам пастояла двора, помчалась по двору и только перед нашей дверью остановилась, стараясь отдышаться, постучала Тишина. Постучала еще раз. Снова ничего. Толкнула дверь, и она со скрипом отворилась. «Пусто!» «Фил!» — прошептала обессиленно. На этот раз его действительно не было. Оставила покупки и поспешила обратно в общий зал, где всех встречал улыбчивый хозяин. «Добрый день!» — поздоровалась с ним. «А-а-а! Мартина!» — обрадовался тот неизвестно чему. «Небось, за обедом?» Нет, пока нет. Скажите, дядюшка Дон, вы не видели моего брата? Он ушёл и не сказал куда. Как же не видел? Видел, качнул тот седоватой головой. Ушёл почти сразу после вас. Куда же он ушёл? Не беспокойтесь, милая, вернётся. Не маленький. Лучше поешьте пока. Похлёбка особенно удалась. Нет, я дождусь брата. Искать где? пойти домой к Веиранам, но там Фила ждут. Он ведь не безумец, чтобы туда соваться. Или всё-таки додумать я не успела. Дверь комнаты распахнулась, и на пороге возникла моя пропажа, запыхавшаяся, слегка чумазая и совершенно невредимая. Филипп кинулась к нему. Ты почему не запираешь дверь? Увернулся он и обошёл меня. Опасно ведь. Не опаснее, чем бродить неведомо где. Ты зачем ушёл, Адин? Ты чем вообще думал? Думал головой, хмур ответил он. А ушёл, потому что вдвоём мы привлечём больше внимания. Вот, опустил на стол кошелёк полный монет. Это откуда? спросила тихо. Из нашего дома, подтвердил Филипп мои худшие опасения. Охрану сняли, поняли, что я не вернусь. Поэтому послышался шум. Я тут же закрыла двери на щеколду. Что там? Насторожился Филу. Готова поспорить, что за тобой следили, ответила я. Странно, что раньше не схватили. Хотя, может, надеялись, что ты приведёшь к другим подозрительным личностям. О чём ты? Тебя ищут, Фил, и обвиняют в том, что вы с Андреем сообщники. Я заметалась по комнате. Вариантов было не так много. Этаж 1. Но если выбьем окно, шум услышат все. Надо действовать иначе. А Фил уже приник к двери. Идут. — Пожалуйте, господа, — говорил хозяин постоялого двора. — Вот тут у меня живет почтенная мадам Лакорис. Ей уже за семьдесят. Вот тут молодые супруги. Тут девушка с братом. Здесь двое парней. По нашей душе мы с Филиппом переглянулись. Может уйдут? Филипп опустился на колени и принялся что-то чертить на полу. "Ты что делаешь?" зашептала я. "Обманку. Прости, я не заметил их заклинания, но могу их увести. Они будут думать, что я пошёл дальше". Фил пробормотал что-то, капнул на пол несколько капель крови. Шаги в коридоре замерли. "Уходит!" крикнул кто-то, и раздался топот ног. Вот так-то Что бы ни сделал Филипп, у него это получилось. А теперь собираемся быстро, засуетился он, пряча свой кошелёк в мою сумку. Я подхватила купленные для него вещи. Было бы что собирать. Замерла перед дверью в коридор, осторожно её приоткрыла. Я мало использовала магию в повседневной жизни. Светлая магия не то, чем пользуешься каждый день. Ею можно подлечить, ослепить, если иметь достаточно силы. поддержать чужие заклинания. А ещё я вспомнила одно из заклинаний, изученных в колледже и благополучно забытых на полках памяти. Проверила им коридор, никого. Махнула рукой Филу и вышла первой. Он тут же вырвался вперёд. Мущина, что уж там? Осторожно шепнула в спину. Фил обернулся и кивнул. Да, странный из нас парочка. Надо добраться до какого-нибудь сквера и заставить его переодеться, чтобы не привлекал внимания. Там кто-то есть, почувствовала через заклинание и указала на угол. А, Мартина, послышался знакомый голос, и к нам шагнул хозяин постоялого двора. Уже уезжаете? Да, пришли неважные вести, отец заболел, солгала я, зная, что моему отцу уже никакие болезни не страшны. Придется срочно ехать. Спасибо за все, дядюшка Дон. Так давай я верну деньги за оставшиеся дни. Нет, не стоит. Пусть останутся как компенсация. Тогда счастливого пути, дети. Я пробормотала слова прощания и поспешила к двери. Но стоило переступить порог постоялого двора, как заметила две фигуры в черной форме. Нас ждали. Фил, сказала тихо. Я отвлеку их. Ты беги. Встретимся в сквере рядом с Кленовой улицей. Я не побегу. Филипп. Я не буду больше бегать по ле. Идём. И с наглым видом пошёл прямо мимо тайной службы. Маги проводили нас взглядом и снова уставились на дверь. Это ещё что такое? Мы миновали две или три улицы, прежде чем я поинтересовалась. Филипп. Почему они нас не заметили? Так маячок же говорит, что мы далеко, ответил тот. Зачем тревожить честных граждан? А в лицо они меня, видимо, не знают. Я подумала, что после двух дней горячки я бы тоже не узнала в бледном измотанном мальчишке, одетом в обноски, сына блистательного графа Вейрана. Что ж, на первый раз нам удалось обмануть тайную службу. Второго раза не будет. Как и собиралась, в ближайшем же сквере заставила Филиппа переодеться. Куда пойти? Снова на Постоялый двор? По всему выходило, что так. Сниму комнату на пару дней. За это время мы не только поищем защитника для Анри, но и квартиру для нас. Мы какое-то время побродили по улицам, пока не нашли новое пристанище. На этот раз вывеска гласила: Чёрная стрела. Почему стрела? Почему чёрная? Я так устала от переживаний, что мысли в голове спутались в огромный клубок. Поэтому, стоило расплатиться с хозяином за комнату, я рухнула в постель, оставив тихо ругающегося Филиппа примерять новый гардероб. Немного посплю и рискну навестить друга отца, если он не поможет, рассчитывать не на кого.